Глава 20. Нашей ближайшей соседкой была Джульетта Мендельсон, которая жила в своей пышной вилле с мужем, богатым банкиром. Она приняла живое участие в моей школе, невзирая на ренегатство буржуазных друзей. Однажды она пригласила нас всех танцевать перед Элеонорой Дузе. Дузе Элеонора, 1858-1924, итальянская актриса, чье творчество обогатило мировое сценическое искусство. Я представила Дузе Гордона Крэга. Он сразу очаровал ее, и она заинтересовалась его взглядом на театр. После нескольких встреч, вызвавших взаимный энтузиазм, она пригласила нас приехать во Флоренцию, и пожелала, чтобы Крэк сделал постановку. Было решено, что Гордон Крэк поставит во Флоренции для Элеоноры Дузе Росмерсхольм Ипсона. Мы все отправились экспрессом, идущим во Флоренцию, Элеонора Дузе, Крэк, Мэри Кист и я с ребенком. В пути я нянчила ребенка, но у меня испортилось молоко, и мне пришлось кормить его из бутылки. Несмотря на это, я была бесконечно счастлива. Двое самых дорогих мне во всем мире людей встретились. Прибыв во Флоренцию, мы разместились в небольшой гостинице вблизи Гранда, где Элеонора заняла королевские апартаменты. Начались первые дискуссии, в которых я служила переводчицей между Крэгом, не понимавшим ни по-французски, ни по-итальянски, и Дузе, который не знал ни единого слова по-английски. Я очутилась между этими двумя великими гениями, взгляды которых, как это ни странно, оказались с самого начала в полном противоречии друг другу. Я пыталась удовлетворить обоих и угодить им путем неточной передачи смысла их слов. Надеюсь, что ложь, которую я применяла при переводе, простится мне, ибо она служила святой цели. Я стремилась, чтобы великая постановка осуществилась, А этого никогда бы не случилось, если бы я действительно передавала Дузе все, что ей говорил Крэг, и в точности повторяла бы Крэгу распоряжение Дузы. В первом действии Росмерсхольма Ипсон описывает гостиную как комнату, комфортабельно обставленную старинной мебелью. Но Крэгу хотелось представить огромный египетский храм с безмерно высоким потолком, простирающимся в небо, и со стенами, отступающими в отдаление. Несхожим с египетским храмом было лишь огромное квадратное окно, находившееся в дальнем конце. В описании Ипсона из окна открывается вид на старую аллею, ведущую во двор. Крэгу же хотелось представить окно в 10 метров на 12, из которого бы открывался пейзаж, пылающий желтыми, красными и зелеными красками, и который вполне мог бы сойти за декорацию Марокко. Во всяком случае, его нельзя было принять за старинный двор. Элеонора с несколько смущенным видом сказала, «Я представляю себе окно небольшим. Оно не должно быть большим». На что Крэг загремел по-английски, «Скажи, что я не потерплю, чтобы хоть одна баба вмешивалась в мою работу». Я осмотрительно перевела эти слова Элеоноре. Он говорит, что он восхищен вашими суждениями и сделает все, чтобы угодить вам». Затем, обратившись к Рэгу, я опять дипломатически перевела ему возражение Дузы. «Элеонора Дузе говорит, что, так как ты великий гений, она не станет делать тебе никаких указаний относительно твоих эскизов и принимает их в таком виде, как они есть». Такие беседы иногда продолжались часами. Часто они совпадали со временем кормления ребенка, но я, тем не менее, всегда была под рукой, чтобы исполнять важную роль переводчика-миротворца. Мне часто приносило тяжкие страдания, если время кормления миновало, а я, между тем, объясняла обоим артистам то, чего они не говорили друг другу. Я устала. Здоровье мое пошатнулось. Эти утомительные беседы сделали период моего выздоровления мучительным. Но предвидя великое артистическое событие, которое должно произойти, постановку Росмерсхольма с декорациями, созданными Крегом для Элеоноры Дузе, Я понимала, что никакая жертва, принесенная мной, не может быть чрезмерной. Крэг замуровался в театре, и, запашившись большой кистью и дюжиной огромных горшков с краской, начал сам рисовать декорации, ибо он не мог найти работников итальянцев, вполне понимающих, чего он добивается. Крэг проводил в театре почти круглые сутки. Он не выходил оттуда даже, чтобы поесть. Если бы я не приносила в корзине скромный завтрак, он оставался бы совсем без пищи. Гордон отдал единственный приказ. Не пускай Дузе в театр, удерживай ее от прихода сюда. Если она придет, я сяду в поезд и уеду. А между тем Дузе горела желанием посмотреть, как идет работа. У меня была задача, не обижая, тактично, удерживать ее от посещения театра. Я уводил ее на продолжительные прогулки по садам, где прекрасные статуи и изысканные цветы успокаивали ее нервы. Никогда не забуду картину, как Дуза гуляла по этим садам. Все встречные прохожие расступались перед ней и глядели на нас с уважением и с любопытством. Дуза не любила, когда публика смотрела на нее. Она выбирала окольные дороги и боковые аллеи, чтобы избежать людских взоров. Но если Дузе приходило в личные соприкосновения с людьми, нельзя было найти более симпатичного и обаятельного человека. Декорация для Росмерсхольма продвигалась вперед. Каждый раз, когда я приносила в театр Крегу его завтрак либо обед, я заставала его в состоянии, граничащем с гневом, или с неистовой радостью. То он считал, что его работа окажется величайшим зрелищем, какое увидит артистический мир, то кричал, что он ничего не сможет добиться в этой стране, где нет красок, нет работников, где все он должен делать сам. Приближался час, когда Элеонора должна была увидеть законченные декорации. Я удерживала ее до тех пор всяческими маневрами, какие я только могла придумать. Когда все же этот день наступил, я зашла за ней и в назначенный час повела ее в театр. Она была в состоянии сильного нервного возбуждения, которое, я боялась, могло в любую минуту разразиться как шторм яростной бурей. Элеонора встретила меня в передней своей гостинице. Она облачилась в длинное коричневое меховое пальто и коричневую меховую шапку, похожую на шапку русского казака, и надвинутую на бекрень на глаза. Несмотря на то, что Дузе, по совету своих любезных друзей, иногда покровительствовала модным портным, она никогда не умела носить сшитые по моде платье и иметь сколько-нибудь шикарный вид. Ее платье всегда было вздернуто с одной стороны и свисало с другой. Шляпа всегда была сдвинута на бок. Как бы дорого ни стоили ее наряды, она носила их, как бы покоряясь тому, что они сидят на ней. По пути в театр я чувствовала такое волнение, что едва могла говорить. С тонкой дипломатичностью я удержала дузы, когда она хотела броситься через артистический ход и провела ее в ложу через заранее открытые мной главные двери. Наступило долгое ожидание, в течение которого я пережила несказанные муки, ибо Дуза все спрашивала: будет ли окно таким, как я его себе представляю? Где же декорации? Я крепко держал ее за руку, сжимая ее, и говорила: одну минуту, вы скоро увидите, имейте терпение. Но мной владел страх при мысли об этом небольшом окне, которое приняло размеры самые сполинские, какие можно себе представить. Время от времени раздавался повышенный голос Крэга, пытающегося говорить по-итальянски и выкрикивающего «Черт побери! Черт побери! Почему вы это здесь не поставили? Почему вы не делаете того, что я вам говорю?» Затем вновь наступило молчание. Наконец, после ожидания, которое, казалось, длилось часы, и я чувствовала, что растущее раздражение Элеоноры готово прорваться в любую минуту, занавес медленно поднялся. О, могу ли я описать, что предстало перед нашими пораженными, восхищёнными глазами? Я говорила о египетском храме? Ни один египетский храм никогда не сверкал такой красотой. Ни готический собор, ни афинский дворец. Никогда не видал я ничего подобного. Минуя обширные голубые просторы, небесную гармонию, возносящиеся линии, огромные высоты, душа каждого из нас устремлялась к свету этого исполинского окна, за которым виднелась не маленькая аллея, а бесконечная Вселенная. В этих голубых просторах заключалась мысль, созерцание и земная печаль человека. Разве это была живая комната Росмерсхольма? Не знаю, как воспринял бы ее Ибсен. Вероятно, он пришел бы в такое же состояние, как и мы, безгласное и поглощенное. Рука Элеоноры сжала мою. Я видела, как слезы струятся по ее прекрасному лицу. Несколько минут мы просидели в безмолвии, сжимая друг другу руки. Затем она взяла меня под руку и потащила из ложи, быстро, большими шагами, устремилась по коридору на сцену. Она остановилась на сцене и, голосом воплощавшим Дузе, воскликнула. — Гордон Крэк, Падите сюда! Крэк вышел из-за боковых кулис с застенчивым, точно мальчика, видом. Дузе заключила его в объятия. И из ее уст полился такой поток итальянских похвал, что я не успевала переводить их Крегу. Они струились, как вода, бьющая из фонтана. Крег не плакал от волнения, как мы, но в течение долгого времени оставался безмолвным, что был для него признаком глубокого волнения. Артисты безучастно ждали за кулисами. Дуза созвала всю труппу к себе. Она произнесла перед ними воодушевленную речь. «Моим уделом было найти великого гения Гордона Крэга. Я намереваюсь посвятить остаток моей сценической карьеры показу миру его великого творения». Держа руку Крэга в течение всей своей речи и неоднократно обращаясь к нему, она говорила о его гении и о новом великом возрождении театра. Лишь благодаря Гордону Крегу повторяла она, мы жалкие актеры избавимся от чудовищности того морга, каким является современный театр. Вообразите мою радость при ее словах. Я была тогда молодая и неискушенно, увы, я верила, что в минуты высшего энтузиазма люди действительно думают то, что говорят. Я рисовала себе Элеонору Дузе, отдающую свой великолепный гений служению искусству моего великого Крега. Я рисовала себе будущее, как несказанный триумф Крега и расцвет искусства театра. Увы, я не учла непостоянства такого энтузиазма. При первом представлении Росмерсхольма огромная нетерпеливая толпа заполнила театр Флоренции. Когда занавес поднялся, раздался единый вздох восхищения, иначе не могло быть. Это единственное представление Росмерсхольма до сего дня хранят в памяти знатоки искусства Флоренции. Мы вернулись со спектакля в приподнятом настроении. Крэг сиял от радости. Он видел перед собой свое будущее, ряд великих творений, посвященных Элеоноре Дузе, которую он сейчас восхвалял так же искренне, как прежде негодовал на нее. Как жаль, что есть людское непостоянство. Это был единственный вечер, когда гений Дузе сполна развернулся в постановке Крега. Она продолжала играть в своем репертуаре. Каждый вечер шли разные пьесы. Как-то утром, когда возбуждение стихло, я, посетив банк, выяснила, что мой счет совершенно иссяк. Появление ребенка, потребности Грюн-Ивальдской школы, наша поездка во Флоренцию — все это поглотило мои денежные ресурсы. Назрела необходимость подумать о каком-либо способе вновь пополнить денежный сундук. Тут своевременно подоспело приглашение от одного петербургского импресарио, спрашивавшего меня, готова ли я вновь танцевать и предлагавшего контракт на турне по России. И вот я, оставив ребенка на попечении Мэри Кист, а Крэга, заботам Элеоноры, села в экспресс, направлявшийся через Швейцарию и Берлин в Петербург. Первая разлука с ребенком, а также с Крэгом и Дузе, была для меня очень мучительна. К тому же мое здоровье было еще в неважном состоянии ребенок еще не совсем был отнят от груди, и это было для меня жутким испытанием и часто служило причиной слез. Все дальше и дальше на север уносился поезд, и вот я вновь очутилась между равнин, покрытых снегом и лесом, казавшихся сейчас еще более пустынными, чем раньше. Душой я стремилась к Дузе и Крегу и не думала о своем искусстве, и вообще я нисколько не была подготовлена к испытаниям турне. Однако славная русская публика встретила меня со своим традиционным энтузиазмом и смотрела сквозь пальцы на погрешности, которые, может быть, и были в спектакле. Об этом турне по России я помню немного. Излишне говорить, что мое сердце всеми своими струнами влекло меня вернуться во Флоренцию поэтому я, по возможности, сократила турне и приняла ангажемент на гастроли в Голландии, ибо они немного приближали меня к школе и к тем, которых я жаждала увидеть. В первый же вечер, когда я появилась на сцене в Амстердаме, мной овладела странная болезнь. Думаю, что с молоком случилось то, что называется молочной лихорадкой. После концерта я упала ничком на сцене, и меня пришлось отнести в гостиницу. Я пролежала там в затемненной комнате в течение многих дней и недель, обложенной мешками со льдом. У меня нашли неврит, болезнь, от которой ни один врач не мог предложить лекарства. В течение нескольких недель я не могла ничего есть, и меня кормили лишь небольшим количеством молока с опиумом. Один бред сменялся другим, и под конец я впала в бессознательный сон. Крэг примчался из Флоренции и проявил большую преданность. Он оставался со мной три или четыре недели, помогал ухаживать за мной, пока однажды не получил телеграмму от Элеоноры. «Я ставлю Росмерсхольм в Ницце. Декорации неудовлетворительны. Приезжайте немедленно». Я уже немного поправилась — И Крэк уехал в Ниццу. Но эту телеграмму я восприняла как грозное предостережение того, что могло произойти между ними обоими, если возле них не будет меня, переводчицы, усмиряющей разногласия. Однажды утром Крэк явился в ужасное ветхое казино в Ницце и обнаружил, что его декорации разрезали пополам без ведома Элеоноры. Увидав перед собой создание своего искусства, свой шедевр, свое детище, над рождением которого он работал с таким пылом во Флоренции, и с Кромсоном, и изувеченным, Крэк пришел в ужасное бешенство, жертвой которого он иногда становился. И, что хуже всего, он напустился на Элеонору, которая в эту минуту находилась на сцене. «Что вы наделали?» — разразился он криком. «Вы погубили мою работу». «Вы уничтожили моё искусство, вы, от которого я столько ждал!» Он безжалостно продолжал кричать, пока Элеонора, которая, конечно, не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким тоном, не рассвилипела. Впоследствии она так рассказала мне о случившемся. «Я никогда не встречал подобного человека. Со мной никогда так не говорили. Никто со мной так не обращался». Естественно, я не могла перенести этого. Я указала на дверь и сказала, уходите. Я не желаю больше никогда вас видеть. Так наступил конец ее намерению посвятить всю свою карьеру гению Гордона Крэга. В Ниццу я приехала настолько слабой, что из вагона меня пришлось вынести. Была первая ночь карнавала, и по пути в гостиницу на мою открытую карету... Напала банда разнообразных масок Пьеро, гримасы которых казались мне похожими на танец смерти. Элеонора Дузе тоже лежала больная в гостинице, расположенной вблизи от моей. Она прислала мне множество нежных записок, а также своего врача, Эмилия Боссона, который не только с огромной преданностью ухаживал за мной, но с этого времени стал одним из лучших моих друзей на всю жизнь. Мое выздоровление оказалось долгим, и меня одолели страдания и тоска. Моя мать, а также мой верный друг Мэри Кис с ребенком приехали ко мне. Ребенок был красивый и крепкий, с каждым днем он все хорошел. Мы переехали в Монтборн, где с одной стороны открывался вид на море, а с другой — на вершину горы, у которой некогда размышлял Заратустра со своими змеей и орлом. Живя на солнечной площадке, я постепенно возвращалась к жизни. Но жизнь оказалась обремененной более чем когда-либо денежными затруднениями. И чтобы уладить их, я, как только оказалась в силах, вернулась к своему турне по Голландии, но чувствовала себя еще очень слабой и упавшей духом. Я обожала Крэга. Я очень любила его но я ясно сознавала, что наша разлука была неизбежна. Я дошла до такого безумного состояния, когда не могла дольше ни жить с Крегом, ни без него. Жить с ним означало отречься от своего искусства, от личности, более того, может быть, и от самой жизни и рассудка. Жить без него означало остаться в состоянии постоянного уныния, мучиться ревностью, для которой, увы, у меня были все основания. Образ Крэга в объятиях другой женщины преследовал меня по ночам, я не могла уснуть. Образ Крэга, который объясняет свое искусство женщинам, взирающим на него с обожанием. Образ Крэга которому нравятся другие женщины, который очаровывает их своей пленительной улыбкой, который увлечен ими, образ Крэга, говорящего себе «Эта женщина мне нравится». В конце концов, Айседора невыносима. Все это попеременно повергало меня в припадки ярости и отчаяния. Я не могла работать, не могла танцевать и совершенно не заботилась, нравлюсь я публике или нет. Я поняла, что такому положению вещей надо положить конец. Или искусство Крэга, или мое. Но я знала, что отказаться мне от искусства было немыслимо. Истомилась бы, умерла бы от горя. Я должна была найти средства. с мудрости гомеопатов, и средство нашлось. Как-то днем... Ко мне вошел мужчина, красивый, изящный, молодой, белокурый, отлично одетый, и произнес. «Друзья называют меня Пимом». «Пим?» — какое очаровательное имя, — сказала я. «Вы артист?» «О, нет!» — воскликнул он, словно я обвинил его в преступлении. «Что же вы тогда предложите? Великую идею?» «О, нет! У меня совсем нет идей!» — возразил он. Ну, а цель в жизни никакой. Чем же вы занимаетесь? Ничем. Но чем-нибудь должны же вы заниматься. Ну, вдумчиво ответил он. У меня есть прекрасная коллекция табакерок XVIII века. Вот в нем-то я и нашла средства. Я подписала контракт на турне по России, длинное, тягостное турне, не только по северной России но и по Южной, и Кавказу. А я приходил в ужас от долгих путешествий в одиночестве. «Поедете ли вы со мной в Россию, Пим?» «О, с величайшим удовольствием живо», — ответил он. «Но у меня есть мать, хотя я мог бы убедить ее, но есть еще кое-кто, — он покраснел, — кто меня очень любит и, вероятно, не согласится отпустить. Но мы можем уехать тайком». Итак, был выработан план, что после моего последнего концерта в Амстердаме нас будет ждать автомобиль у задних дверей театра, и мы уедем на нем за город. Уговорили с моей горничной, что она привезет багаж экспрессом, в который мы сядем на ближайшей от Амстердама станции. Стояла туманная холодная ночь. Над полями висел густой туман. Шофер не соглашался ехать быстро, так как дорога шла возле канала. — Нам грозит большая опасность, — предупредил он, и поехал медленно. Но эта опасность была ничто в сравнении с погоней. Внезапно Пим оглянулся и воскликнул. — Боже мой, она преследует нас! Я не нуждался в дальнейших объяснениях. — У нее, вероятно, имеется пистолет, — сказал Пим. — Скорее, скорее, — торопил я шофера, но он лишь указал туда, где сквозь туман блестели воды канала. Все казалось очень романтичным. Наконец шофёр перехитрил преследователей, и мы, добравшись до станции, остановились в гостинице. Было два часа ночи. Старый ночной швейцар осветил фонарем наши лица. «Одну комнату», — сказали мы вместе. «Одну комнату? Ну нет». «Разве вы женаты?» «Да, конечно», — ответили мы. «Нет-нет», — проворчал он, — «вы не женаты, я знаю. У вас слишком счастливый вид». И, несмотря на наши протесты, он разлучил нас, расселив по комнатам в противоположных концах длинного коридора и испытал злобное удовольствие от того, что просидел в нем всю ночь, держа фонарь на коленях. Стоило Пиму или мне высунуть голову, как он подымал фонарь и говорил, «Нет-нет, раз вы не женаты, невозможно! Нет-нет!» Утром, чуточку устав от ночной игры в прятки, мы сели в скорый поезд на Петербург. Никогда не совершала более приятного путешествия. Когда мы прибыли в Петербург, я пришла в недоумение, видя, как носильщик выгружал с поезда восемнадцать чемоданов, все отмеченные инициалами Пима. — Что это такое? — спросил я, Розинов Рот. — О, это мой багаж, — сказал Пим. — В этом чемодане мои галстуки, в тех двух — моё белье, а в том — ботинки. А вон тот заключает в себе мои специальные, отделанные мехом, жилеты. Они очень пригодятся в России. В гостинице «Европейская» лестница была широкая, и по этой лестнице Пим сбегал каждый час в костюме другого цвета и новом галстуке, на удивление всем зрителям. Он был всегда изысканно одет и в самом деле являлся законодательным мод в Гааге. Голландский художник Ван Влей нарисовал его портрет на фоне разноцветных тюльпанов, золотистых, пурпурных и розовых. Пим был красив, белокурый и голубоглазый но без всякого интеллектуального комплекса. Его любовь подтверждала мне афоризм Оскаруальда. «Лучше радость, которая длится минуту, чем скорбь, которая длится вечно». Пим давал радость, которая длится минут. До этого времени любовь приносила мне одни лишь идеалы и страдания. Пим принес мне радость одну только настоящую восхитительную радость, как раз в ту минуту, когда я больше всего в ней нуждалась, ибо без Пима я бы погрузилась в безнадежную неврастению. Присутствие Пима вдохнуло в меня новую жизнь, новую радость бытия. Может быть, впервые я опознала наслаждение простой легкомысленной молодости. Он смеялся при каждом слове, прыгал и танцевал. Я позабыла свое огорчение, жила настоящие минуты и была беззаботна и счастлива. Как следствие, жизнь и радость, возродившись, били ключом через край и в моих концертах. Именно тогда я сочинила музыкальный момент, который имел такой успех у русских, что мне приходилось повторять его каждый вечер по пять или шесть раз. Музыкальный момент был танцем Пима «Радость на миг», Музыкальный момент.